Глава 21. Разведчика вынуждают. Не мешайте плакать Франции. Бонифаций Квакша отлеживается после драки с киллером в конспиративной квартире. Лежит на диване в красивом синем халате, который ему подарили в Афганистане индийские торговцы из Кабула. «Стас Благоев рядом. Он готовит куриный бульон, размышляет, но не знает, что делать дальше. Стасик, послушай старика. Тебе нужно уезжать. Игры закончились. Ты думаешь, у них один киллер? Да у них этого дерьма, как тараканов в хлебнице в советской пельменной. Я знаю, знаю. А куда? Нет, здесь нужен другой ход». «Другой ход только в бездну. Налей мне чаю. Сейчас будет бульон. Курица вкусная попалась. Пальчики оближешь. Вермишель туда брось и парочку картофелин. Жрать что-то захотел, как молодой боец. Славно мне морду набили, но ничего, не сплоховал старый. Это отлично, командир. Ты зверь. Сейчас принесу бульон». «Я сам! Я сам, капитан! Рано меня списывать на сушу!» Благоев наливает в миску куриный супчик для Бони, потом для себя. Старый десантник с трудом, но весело ковыляет на кухню. Они в тишине едят куриный суп. Квакша крошит в него много кусочков черного хлеба. Иногда Бонифаций причмокивает и издает одобрительные звуки. Благоев поглядывает на настенные часы. «Вкусно!» — я насытился. «Скоро приду. Тебя закрою на оба замка, не открывай никому», — ворчит Стас. «Так я же со стволом и две обоймы в запасе». «Ладно, спать буду. А если что, пущай не обижаются». «Поспи, командир. Посплю». Капитан накидывает на плечи легкую ветровку и уходит в темнеющий ультрамариновый город. Сон полковника Квакша. Париж. Внутренняя площадь дома инвалидов. Идет торжественная траурная церемония. Звучит грустная музыка Эннио Мориконе. Офицеры воздушно-десантного полка республики выносят на своих плечах дубовый гроб, покрытый национальным флагом. Квакша словно летает сверху, пытаясь понять, кого же они хоронят. Вот и президент Макрон с супругой, генералы, известные люди и деятели искусств Франции. Кто-то тихонько плачет, кто-то рыдает. «Кого же хоронят, черт вас побери? Неужели меня?» Квакша словно восклицает и вопрошает толпу. Макрон удивленно смотрит на него и отвечает. Ты что, старый дуралей, совсем из ума выжил? Мы хороним своего героя, майора Жозефа Бамона, точнее нашего любимого Бебеля. Не мешай плакать Франции. Бонифаци проснулся посреди ночи, сходил в туалет по-маленькому, посмотрел на часы. Советский циферблат показывал 6 августа, 3 часа ночи. Странный сон. Жан-Поль Бельмондо помер? Ну и приснится же такое. Нет, это сейчас нежелательно. Как так? Я куда еще не шло? Но чтобы мой кумир? Нет, это несправедливо, несправедливо. Он долго сидел у окна, пил крепкий чай и разглядывал уснувшие улицы Москвы. Благоев шел не спеша, иногда останавливался, слушал шорохи вечерних закоулков. Ничего подозрительного. Поднялся по ступеням и открыл стеклянную дверь кафе. Николас был слегка удивлен, когда увидел капитана Благоева. Он привстал, но тут же жестко сел. Чашка с кофе пошатнулась, но все же устояла на столике. «Я рад вас видеть, Красный Волк, хотя, нужно признаться, поводов для веселья мало. Я пришел посоветоваться с тобой. Что я говорю?» Благоев изучает лицо собеседника. Нет, нет, все нормально. Я с уважением и внимательно выслушаю вас. Как ты думаешь, парень, они достанут меня? Медленно спрашивает Благоев. А как же? Завтра, в крайнем случае, послезавтра. Ваши люди, они как собаки. Им сказали фас. Значит, обнаружат, догонят, убьют. Гены такие. Викинги, мать их. Кто же отдает им приказ? Человек из мяса и костей. Вот его фото. Только здесь он в штатском. Николас вытаскивает маленькое фото и держит его внутри перчатки. Благоев внимательно рассматривает фотографию. А я его знаю. Очень хорошо. Это никто иной, как полковник ФССО Куманьков. очень тихо говорит Благоев. Он встречался с Кротовым. Я даже присутствовал при их встрече. Два года назад, еще до моей командировки в Сирию. Тем лучше, вы должны убить его. Он получил за вашу голову 10 миллионов долларов на счета в офшорных зонах. Два миллиона откатилось Кротову и пятьсот тысяч вашему заклятому другу Алексею Крамаренко». «Этот Куманькоу – ключевая фигура. Вредитель, но приближенный к братьям-близнецам. Это событие поставит в тупик продолжение их операции». «Какой операции?» – любопытствует Стас. «Операция, надо признаться, скверная. Если не ошибаюсь, они назвали ее «шкура-лиса». Вас продают и меняют на трех американских агентов. Но происходит утечка информации – И террористы раньше нас берут вас в оборот. Утечку дали ваши, намеренно, я так предполагаю. Вашим коллегам это было только на руку. Террористы и скальраиды долго не церемонятся. По нашим предположениям, Куманьков по приказу Шевалье отдал вас бородатым». Подготовил сценарий операции полковник Кротов. Помогал в качестве шестерки майор Крамаренко, которого грохнули вчера, к большому нашему сожалению. Кротова ликвидировали вы сами. Кстати, превосходно. Вам нужно было валить сразу и Крамаренко, этого психо-сексуального маньяка. Секунду, Кротова я не... Я не устранял его. С тех пор, как я в Москве оружие не применял. «Вот как?» «Ладно, мы выясним, кто убрал Кротова. Если не вы, тогда логично, что его пристрелил сам Крамаренко. Мог, как считаете?» «Логически, вполне». «Вполне». Алексей – специалист широкого профиля, особенно, когда чувствует личный провал. «К нашему сожалению, вы отпетый гуманист. Это может погубить вас». Мы выкупили вашу жизнь у террористов еще за 15 миллионов. Правда, это были очень хорошие фальшивые доллары. Года через три на них ничего видно не будет. Такая краска, бумага пожелтеет. «Как вы понимаете, это не маленькие деньги для налогоплательщиков США», – рассмеялся Ник. «Довольно с меня. Я убивать не стану», – сурово отвечает Стас. «Ладно, ладно». Возможно, вы правы. Николас что-то решает. «А моя жена и сын?» «Что? А, конечно, чуть не забыл. Вот два билета на самолет в Тбилиси завтра утром. Я и сам и передам. А вот и далее, в Амстердам. Они будут находиться под охраной наших агентов. Черт возьми, зачем все это? Я сам отвезу мою семью в аэропорт. Дайте билеты». «Хотя мой сын едва ли поедет». «Мария? Она...» «Пожалуйста, но это не очень-то благоразумно», — улыбается Николас. «Надену парик и седую козлиную бородку», — отвечает Стас раздраженно. «Вот билеты, как знаете. Ладно, завтра увидимся». Николас быстро встает, берет свой огромный шлем, который походит на сферу космонавта и быстро уходит. Стас пьет несколько кружек чая в прикуску с шоколадом. Он думает. Пистолет при нем. Ночь. Я подхожу к дому своего отца. Вижу две машины с мужчинами. Сидят в темных салонах. Они видят меня. Я подхожу к первой машине. Есть закурить, ребята? Закурить? О! Это же тот, кого нам приказали. Ты Благоев? Мы же тебя здесь караулем. Сам пришел, дурик. Руки на капот поставил и не шути. Зря вы так. Разведчик вытаскивает револьвер, стреляет и убивает троих. Подбегает ко второй машине и тоже стреляет в трех оперов через лобовое стекло. Из микроавтобуса выпрыгивают автоматчики спецназа и расстреливают Стаса из трех автоматов. Продырявленный, словно решето, он падает на асфальт в лужу собственной крови. Стас Благоев выходит из кафе. Ночь хоть глаз выколи. Сцена расстрела – это лишь мысли разведчика. Он плавно движется в ночи. Его слух и зрение напряжены. Рука на рукоятке револьвера. Кто-то идет за ним. «Кто вы? Стоять, руки! Я буду стрелять!» – кричит Благоев. «Здравствуйте, майор. Я поговорить». Из тени выходит майор Мурса. «Доброй ночи. К сожалению, соловьи уже не поют». «К черту все эти звания. Что, арестовать меня пришли или сразу в расход?» «Нет. Я завтра уезжаю с семьей в Сочи, рано утром. Могу прихватить и ваших под мою охрану». «Все очень серьезно, Станислав». Мне предложили, вернее приказали, забыть о вашем существовании и отправили в отпуск на два месяца. Хорошо, я согласен. Мне нужно ехать за женой и сыном? Нет, там вокруг засады, в квартире тоже. Я сам заберу их. У меня есть интересная бумажка, которую я сам слепил. Якобы я сопровождаю двух лиц. Отлично, я верю тебе, майор. Будь там поаккуратнее. Головой отвечаешь. «Конечно, я ведь тоже еду с семьей. Вот мой телефон». Мурса передает ему маленькую визитку. «Звонить только в крайнем случае с четырех до пяти утра. В другое время этот номер недоступен». «Спасибо тебе, Глеб. Ты свой, в доску. С парашютом прыгал? Конечно. Слава ГРУ. А вам нужно залечь на дно, раствориться, испариться». В противном случае – крах. Ваш проигрыш, майор Благоев. Последние слова майор Мурса говорит в пустоту. Станислав быстро уходит.